Каждый человек достоин уважения. Мои дети любят доводить друг друга. По крайней мере, когда они чем-то расстроены, плохо себя чувствуют или устали. Такое всегда случается, когда в семье несколько детей. Много лет назад мы с женой, не подумав, установили в доме правило: Если ребенок делал что-то, что огорчало кого-то из окружающих, он должен был прекратить это делать. Такой принцип может показаться вам разумным. Мне тогда тоже так казалось. Но у детей, увы, есть неприятная привычка извращать любые принципы. Прошло совсем немного времени, и я начал слышать, как они говорят друг другу, «Прекрати свистеть, это меня раздражает, тебе нельзя меня огорчать, или меня просто бесит, когда ты оставляешь нож в масле, а раз ты знаешь, что меня это расстраивает, прекращай-ка так поступать». То есть дети взяли наши правила и, так сказать, надругались над ним. Я безуспешно пытался объяснить им, что это меня раздражает, поэтому они должны это прекратить. После этого нам пришлось в дополнение к первому вводить второе правило. Нужно быть толерантным. Естественно, вообще прекратить споры и размолвки между сестрами и братьями невозможно. Не стоит и пытаться. Для них это нормально. Другое дело, что они предпочитают делить все на черное и белое. А ведь в реальности... цветов намного больше. У каждого из нас есть право на то, чтобы к нам относились с уважением. Но требуя уважения от других, мы сами не должны забывать о толерантности. В противном случае наша жизнь превратится в череду скандалов и споров с соседями, коллегами, представителями власти, друзьями и родственниками. Да, я знаю, что сосед должен вначале посоветоваться с вами, прежде чем подрезать ветки вашего дерева со своей стороны забора. Но на самом деле Такое ли большое значение это имеет? Друг, с которым вы вместе снимаете квартиру, никогда не покупает кофе, когда он заканчивается. Ну и ладно. Зато с ним весело. К тому же ваш приятель поддерживает в доме чистоту и порядок. Нельзя же иметь все сразу. От вас что? Как сильно убудет, если вы купите кофе сами? В таких случаях очень полезно ставить себя на место других. Действительно ли они делают то, что вас раздражает, потому что относятся к вам... без должного уважения. Если так, то вы имеете полное право с этим разобраться. Я надеюсь, дипломатично. Но, может быть, эти люди просто ведут себя так, как им свойственно. Или же у них иные приоритеты и пристрастия, нежели у вас. А, может быть, они просто не подумали о том, что вам неприятны какие-то их поступки. Но отсюда все равно еще очень далеко до преднамеренного неуважения. Ставя себя на место другого человека... подумайте и о том, как люди воспринимают вас. Может быть, у вас тоже есть какие-нибудь неприятные привычки? Или вы считаете, что ваше поведение никогда никого не раздражает? Думаю, такое все же случается. Но отнюдь не потому, что вы хотите выказать кому-то неуважение. Это бывает со всеми, поэтому, наверное, нам стоит быть немного терпимее друг к другу. Если, конечно, речь не идет о ваших братьях и сестрах. Тут уж, конечно, каждый за себя. Правило седьмое. Требуя уважения, не забывайте о толерантности.